Собирал дюк стрелы воедин колчан, И приехал дюк во свой Галичград. А дело-то, братцы, и деятся В Атули субботу великоденную, И ушли ко вечернико Христовские. Сходил дюк со добра коня И пошел ко вечернико Христовские, И, вечерню в церкви божьей, выходил дюк из божьей церкви и становился на крылечко наперенное. Выходила его матушка из божьей церкви, понизешенько дюк покланяется с кудрями до сырой земли. Государыня, свет моя матушка! Во всех городах мати много бывано, а в ограде в Киеве не бывана. Владимира князя мать не видано, государыня княгини Светопраксии. Дай, мать, прощение и благословение съездить в Акиевград, повидать солнышко князя Владимира, государыню княгиню Светопраксию. И говорит ему мать таковы слова. Свет ты, мое чадо милое, Молодой ты, боярский сын, Дюк Степанович, Не езди ты во Киевград. Живут там люди лукавые, Изведут тебя доброго молодца, Быв хорошего наливного яблока. И говорит Дюк матери, Государыня, свет моя матушка, Дашь, мать, прощенье, поеду. И не дашь прощенья, поеду. И давала ему матушка прощенье и благословение И давала плеточку шелковую, Поклон дюк отдал и прочь пошел. Ходил на конюшню стоялую И выбирал жеребца себе неезжана, из ста брал дюк ней из тысячи, Выбирал себе бурушка Косматова. У бурушки была грива трех локот. Хвост был у бурушки трех сажан. Шерсточка была у бурушки трех педей. На все стороны рассыпается, Быв скачен, жемчуг раскатается. Уздал узду ему тесьмяную И седлал сиделышка во две тысячи. Накинул попону несуредниную. Строчна было попона в три строки. Первая строка была красно-золото, другая строка чисто-серебра, третья медью-казаркою, которая медь подороже злата и серебра, подороже скатного жемчуга. Дорога была попона. Вот три тысячи. И снарядил дюк лошадь богатырскую. Отходил прочий, сам посматривал, головой качает, приговаривает, — конь мой, лошадь, аки лютый зверь, под прягу добра коня не видите. В тараки кладет дюк платье цветное, в тараки кладет колены стрелы.